Глава девятая. Поначалу я решил, что пришельцы ошиблись. Указанная ими точка находилась прямо посреди океана, который лежал между двумя вытянутыми рукавами единого континента. Кажется, он называется Палеотетис, если я ничего не путаю, или это все-таки море? А океан называется Панталасса? Не скажу точно, хотя название у Панталасса забавное. Почему-то оно вызывает у меня странные ассоциации то ли с именем Пантелеймон, то ли со старинным словечком Панталоны. Впрочем, до возникновения этого самого старинного словечка еще сотни миллионов лет. А океан, вот он, под крылом, полон удивительных тварей и разных загадок. Я хотел подлететь вплотную к указанной точке, приводниться и только после этого связаться с пришельцами по радио, чтобы указать на их ошибку. Подумав об этом, я понял, что это почему-то должно было доставить мне удовольствие. Мне хотелось посадить их в лужу. Странное желание, деструктивное какое-то. Я что, завидую их технологиям или высокой морали, которая заставляет помогать немощным незнакомцам? А может, мне стыдно, что приходится их обманывать? У меня не было ответа на эти вопросы, но на душе было тревожно и противно. Напришельцы не ошиблись. Я это понял, как только установил визуальный контакт с обозначенным районом. Арис его одолей, прошептал Кай. Он сидел рядом, как и Таис, на время посадки все на всякий случай были зафиксированы в противоперегрузочных креслах. Охренеть, согласился я на русском. Странный оборот. Вмешалась Таис тоже на русском. Из-за того, что она сидела на дальних креслах, не предназначенных для пилотов, обзор у нее был сильно хуже, и она еще не увидела того, что увидели мы. Я знаю, что он обозначает удивление, но в то же время он значит превращение в растение. Кажется, корень этого растения употребляют в пищу, да? Я молча посмотрел на девушку. И вместо ответа активировал наружную камеру, поместив изображение на главный монитор, видимое из любой точки кабины. Таис выдохнула. Ее глаза расширились. В океане под нами зияла пропасть. Это не был разрыв в земной коре с многочисленными водопадами. Чаще всего так изображают море, которое раздвинулось. Чтобы дать проход иудеям, которые под руководством Моисея спешно эвакуировались из египетского плена, только тут масштабы были иные. Пропасть была образована вертикальными стенами воды высотой три с половиной километра. Пустое пространство посреди океана при этом было не больше двух километров в длину и всего лишь около километра в ширину. На дне виднелись какие-то огни. Садиться придется на вертикальные тяги, констатировал Кай. Кучу горючего сожжем. Похоже, выбор у нас небольшой, ответил я. Компьютер справится? Я пойду на ручном. Даже в особом режиме, когда эмоции притупляются, мне было не по себе во время спуска. Всё мое человеческое существо кричало о скорой неминуемой гибели, глядя на колоссальные массы воды. Застывший совсем рядом, подчиненный неизвестной силе, очень уж похожий на волшебство или божественный промысел. Тут очень красиво, неожиданно сказала Таис.、Э, пожалуй, согласился Кай. Жалко темнеет быстро. Можно как-то подсветку включить? попросила девушка. Секунду, поколебавшись, я активировал мощный наружный прожектор. Ближайшая стена заиграла зелеными бликами. Там, во тьме, шевельнулось что-то огромное и тут же скрылось в пучине, где луч прожектора терялся среди вечной тьмы морской глубины. Я старался держаться возле одной из стен носом вперед, оставляя перед собой пространство длиной почти два километра, просто на всякий случай. Так совпало, что посадочная площадка оказалась прямо под нами. Я легко опознал ее по специальному освещению и атмосферным катерам, которыми пользовались пришельцы. Чуть дальше площадки на оголенном морском дне громоздились какие-то циклопические сооружения, подсвеченные целой осветительной системой. Они походили на работу художника-иллюстратора, сошедшего с ума после создания десяткой топовых игр про постапокалипсис. Тем временем голографическая карта, в которую превратился глобус. Еще раз увеличила масштаб. Теперь отчетливо была видна посадочная площадка. На ней желтым цветом было выделено место в форме нашего челнока. Похоже, зовут сюда, сказал Кай, указывая на голограмму. Вместо ответа я кивнул и направил челнок в нужном направлении. Как только коснулись поверхности, я вышел из режима. В этот раз мне даже срочный перекус не понадобился. Сели быстро, и силы еще остались. У Люка нас уже встречала знакомая нам пришелица в сопровождении трех сородичей. В отличие от специалиста по контактам, который оставалось все в той же одежде светлых тонов, эта троица была одета в боевые скафандры и вооружена. Не лишняя предосторожность, учитывая произошедшее накануне. Но от этого все равно становилось не по себе». «Корпус нужного вам корабля частично разрушен и закрыт корпусами других звездолетов. Мы постарались максимально облегчить проход», — сказала пришилица, даже не поздоровавшись. «Спасибо», — автоматически ответил я, оглядевшись. Тут сильно пахло водорослями. Было прохладно и влажно. Искусственное освещение площадки рассеивало царящие на такой глубине сумерки, но из-за него не было видно даже кусочка неба наверху. Казалось, что пропасть, на дне которой мы оказались, была по-настоящему бездонной. «Мы пойдем пешком. Использование техники в этом месте ограничено. Ее передвижение мешает исследовательским работам», — сказала пришелица, после чего развернулась к нам спиной и пошла в сторону, где на дне громоздились останки чужих звездолетов. «Шли мы довольно долго». В какой-то момент мне показалось, что циклопический техногенный мусор на дне, как будто специально был создан для того, чтобы на него было неприятно глядеть. Останки кораблей были сложены как-то, в общем, неправильно, тревожно, как будто некий разум пытался собрать безумный конструктор из иного измерения. Посмотрев на спутников, я обнаружил, что Кай и Таис тоже стараются не поднимать взгляды, смотрят только себе под ноги, идут. Будто бы задумчиво размышляя о чем-то. В душе у меня зашевелился маленький червячок смутной тревоги. Я упрямо поднял взгляд и начал разглядывать то, что лежало прямо перед нами. Некоторые части действительно походили на звездолеты, в чем-то даже похожие на наш челнок, только невозможных размеров. Вот похожек кармазь дюзами двигателей диаметром в сотню метров. Неужели какая-то цивилизация создала корабль такого размера, который пользовался привычной реактивной тягой? Ведь даже продвинутый марсианский термоядерный двигатель выглядел иначе. Я вошел в режим на несколько секунд, только чтобы попытаться реконструировать исходный облик хотя бы одного из погибших тут звездолетов, и у меня ничего не вышло. Пазл не складывался. Даже с чудовищной мощностью вычислений, которые были мне доступны в особом состоянии, я вышел из режима, чувствуя, как стянет кровью в жилах. Ну вот, дальше по этому проходу еще несколько десятков метров. Там люк, через который можно подняться на борт нужного звездолета. Пришельца указала на узкую светящуюся тропу, проложенную среди руин на высоте нескольких метров. Спасибо. Кивнул я и изо всех сил стараясь не выдать тревоги, после чего двинулся в сторону тропы. Подождите, пришелец встал у меня на пути. Не так быстро. Это зона исследований. Все техногенное оборудование надлежит оставить здесь. Да без проблем. Я пожал плечами. Конечно. Так у нас с собой ничего нет. В костюмах есть система обогрева, но она сейчас неактивна. Или нам снять костюм тоже? У вашего коллеги есть энергетическое оружие, ответила пришельица. А у вас артефакт рожденных ране. Эти вещи следует передать нам. Мы сохраним их до вашего возвращения. Как-то незаметно троица молча сопровождавшая нас все это время встала между нами. Мы были в максимально невыгодной позиции. Любое сопротивление было невозможно. Я это мог оценить даже без режима. Мой пульс ушел в голоп. Разрозненные мысли молниями мелькали в голове. Тюрвинк нельзя забрать так просто у владельца, которому он подчиняется, подумал я. Он должен отдать его добровольно. Неужели это все соорудили только для того, чтобы мы потеряли бдительность? Кто же вы тогда такие, слонопланетяне? Или что из рассказанного вами правда, а что беззастенчивая ложь?» Между тем время шло. Трое боевиков разворачивались в боевой стойке, уже почти не скрываясь. Я поймал взгляд Кая. Кажется, он начал что-то понимать. «Конечно!» — кивнул я, улыбнувшись, и потянулся к кобуре, где находился Тюрвинг. «Кай, отдай им лучемет!» Принято, старший, ответил Кай, доставая оружие. Я поймал взгляд Таис, одновременно нащупывая рукоятку Тюрвинга. Я вернусь за вами, сказал я на русском. Держитесь как можно дольше. После этого я достал Тюрвинг, сделал жест, как будто собираюсь протянуть артефакт одному из боевиков, в этот же момент вошел в режим, направил ствол Тюрвинга вертикально вверх. И нажал на спусковой крючок.